Глава 4. Великий Маркиз Шакс Творить чудеса есть дар благодати, рожденным в благодати. Как злые люди могут совершать чудеса, так и злые духи могут совершать их, если это позволяет им сила. Все чудодеяния антихриста и ведьм могут быть названы ложными, поскольку они совершаются для обмана людей. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот-Ведьм, часть вторая 1487 год. — Ты подлец, мастер Уго! Я жестоко накажу тебя за пренебрежение именем и честью дворянина! — закричал маг. Молниеносным ударом венецианского ножа Манияго Тадео перерезал горло аптекарю. Кровь ярким фонтаном хлынула из шеи карлика и залила товары, лежащие на аптекарском прилавке, а тело убитого гулко упало на его поверхность. Голова повернулась на бок, измазавшись собственной крови. Глаза удивленно и безжизненно оглядели нежданных гостей. Правый глаз – Тадео, а левый – Джузеппе. Часть черной бороды отклеилась, и стало понятно, что она была фальшивой. Какое-то незначительное время тело карлика оставалось неподвижным, а затем исчезло, с гулким шумом рухнув вниз. Слуга в ужасе закричал не своим голосом. «Сеньор, вы убили его за то, что он так навонял этим снадобьем Да вы опасно больны! Разве за это лишают жизни? Что ни день, то трупы!» «Вы хоть немного можете прожить без крови и не лишая человека жизни и души? Не будь дурнем, не ори!» — тихо, но властно приказал Тадео. Спокойствие, с которым он это произнес, сразу повлияло на Джузеппе, и тот невольно замолчал. «Что вы слушаете?» — вдруг также тихо уточнил Джузеппе. «Не что, а кого. Возможно, в аптеке еще кто-то есть». прошептал маг. Прошло несколько минут полного молчания. Джузеппе это небольшое время показалось вечностью. И ему вдруг привиделось, что и обмазанный кровью карлик начал хрипеть и попытался встать на свои кривые ноги. Он прекрасно понимал, что этого не может быть, но страх был настолько силен, что наваждение не исчезало. Джузеппе захотелось заорать и заплакать от страха. В глазах потемнело, а сердце начало нестерпимо колотиться в груди, как будто желая вырваться на волю. Он прислушивался к каждому шороху и писку мышей, ожидая, что аптекарь выползет из-за прилавка. Минута шла за минутой. Карлик не появлялся. Стояла все та же зловещая тишина». Наконец, слуга справился со своим страхом и вновь обратил свой взор на Тадео. «Похоже, мы здесь одни!» Я закричал так, чтобы возможные свидетели подумали, что эта ссора произошла из-за оскорбления чести благородного господина. Такая причина убийства ряженого аптекаря может составить мне оправдание на некоторое время. Я слушаю возможную засаду. «Закрой входную дверь на щеколду и не шуми. Твое лицо белое, как брюхо у рыбы. Успокойся!» Тихо потребовал маг, продолжая напряженно прислушиваться. Некоторое время Тадеу продолжал напряженно ожидать нападения. Но в помещении стояла полная тишина. «Здесь точно никого нет. У нас всего пара десятков минут, чтобы уйти от аптеки как можно дальше». «Голубь уже на месте, и сюда скоро прибудет инквизиция. Быстро посмотри, сколько денег у этого аптекаря в карманах. Забери все, пусть думают, что это ограбление. Остальное я объясню позже», — заявил Тадео, а сам начал оглядывать полки с лекарствами. Вскоре маг обнаружил нужное. Несколько порошков с надписями на неизвестном для Джузеппо языке Тадео пересыпал в мешочки. и положил к себе в кожаную походную сумку. Затем он подбежал к бочонку с воском асофетиды и разбросал специи по аптеке. Невыносимая, проникающая в одежду, разъедающая глаза вонь заполнила все пространство первого этажа дома. Джузеппе, в свою очередь, обошел прилавок и прошел к тому месту, где находился труп убитого. Карлик лежал на полу с открытыми, остекленевшими глазами. Оба зрачка укоризненно смотрели на слугу, как бы упрекая его в своей гибели. Из рваного горла продолжала медленно сочиться кровь, а воздух наполнился особым, незабываемым запахом смерти и тлена. Джузеппа чуть не вырвало, ему было не по душе копаться в карманах трупа. Однако своего нового сеньора-слуга боялся больше, чем мертвого аптекаря. Склонясь, он начал обыскивать одежду в поисках денег, стараясь не смотреть в глаза мертвому карлику. Он обнаружил в кармане аптекаря два окровавленных мешочка с монетами и, выпрямившись, близгливо показал их своему господину из-за прилавка. «Отлично! Клади их в карман и немедля за мной!» "Нам пора", ответил Тадео, осторожно открывая входную дверь. "С вами не соскучишься, одно дело, а мерзительнее другого", пробормотал озадаченный слуга и припустил за уходящим господином. Осмотревшись, Тадео и Джузеппе начали двигаться в противоположную сторону от аптеки. Впереди их ждала улица, полная людей. Через десяток шагов они оказались среди прохожих, следующих по своим делам. Джузеппо шёл рядом с Тадео, постоянно озираясь и ожидая беды. Он оборачивался на каждый громкий шум, будь то громкий разговор, визг уличных торговцев или грохот повозки. Тадео схватил его за локоть и затащил в грязную, пахнущую испражнениями подворотню. Осмотревшись, он тихо заявил, «Не смотри по сторонам и не вызывай к себе интереса. Возьми себя в руки. Жаль, что ты до сих пор не прочел сочинение Джованни Делаказа о нравах. Сегодня же приступай. В нем ты найдешь ответы не только о том, как вести себя в приличном обществе, но и как вести себя после преступления. Поведение благородного человека... «Всегда должно быть единым. И до убийства, и после него. Никогда бы не подумал, что в этом деле важны правильные нравы. Я неблагородный человек, мне далеко до вас. Я вообще в своей жизни убил первого человека, когда защищал своего умершего хозяина Арсина Ди Савельи. А с вами, что ни день, то новый труп, что ни день... так новый способ лишения жизни какого-то несчастного», несколько опасливо прошептал Джузеппе. Видимо, он очень желал высказать свое недовольство, но страх перед Тадео удерживал его от излишних и продолжительных речей. «Прекрати озираться и вести себя, как побитая собака. Будь смелым, и удача придет к тебе. Но если ты не изменишь свое сознание», то с тобой будет, как с перезрелым персиком. Внешняя кожа вроде бы бархатная, а внутри одна гниль. Наступает время, и внутренняя гниль убивает бархатную кожу. Я не определяю, как и сколько жить человеку. Я устраняю препятствия на своем пути к достижению цели. У людей, подобных этому странному карлику, уже давно нет души. Им кажется, что они сами управляют своими поступками, но это не так. Их души принадлежат Люциферу с того момента, когда они начали баловаться грехами сверх меры. «А когда он наигрался, то передал их мне для наказания», – ответил Тадеу и строго посмотрел на слугу. «Введите меня в иллюзию, верните моему мозгу спокойствие, и мне будет легче». Вам это ничего не стоит, попросил слуга. Нет, ты сам должен научиться управлять собой, иначе твоя человеческая ценность ничтожна, ответил Тадео. Я готов идти дальше, страх оставил меня, заявил Джузеппе, несколько успокоившись. Они молча продолжили путь по одной из улиц Рима, размеренно шагая по мостовой. и не обращая внимания на зазывания торговцев и улыбки проституток. «Куда мы идем, сеньор?» – уточнил Джузеппе, несколько успокоившись. «Мы следуем в таверну, но будь осторожен. Сейчас нам предстоит испытание», – заявил Тадео, бросив взгляд на шестерых крепких доминиканцев, спешащих им навстречу. Монахи были одеты в добротные белые туники, и черные накидки с капюшонами. Кожаные пояса, белые чулки и черные башмаки сообщали об их прелегированном положении в римской церкви. Святые отцы двигались упругим шагом людей, закаленных в трудностях, походкой воинов. Плечи были расправлены, слегка подались вперед, как у солдат, приготовившихся к предстоящей схватке. Судя по выпуклостям на боках туник, Под одеждой у них имелось и оружие. Эти монахи были явно не похожи на обычных отцов, проводящих время в нескончаемых молитвах и страданиях о душе. Трое из шестерых доминиканцев двигались очень быстро, почти бегом, лавируя между повозками, всадниками и прохожими, не обращая внимания на встречных. Видимо, их цель состояла в своевременном прибытии в какую-то точку. Можно было предположить, что они спешат в фармакопийскую лавку Уго у форума. Именно туда, откуда так уносили ноги Тадео и Джузеппе. Лица спешащей троицы были скрыты капюшонами. Вслед за ними проследовала закрытая повозка с монахом на козлах. Далее на небольшом расстоянии следовали еще трое служителей. Эти монахи активно осматривали встречавшихся прохожих. Иногда резко останавливали людей и задавали вопросы. Тадеу показалось, что они специально отбирают всех, кто был крепок в теле, имел оружие и следовал с покрытой головой и скрытым лицом. Видимо, их роль была в поиске всяких подозрительных личностей и выяснении цели нахождения в этих местах. «Вот и просьба голубя!» отправленного аптекарем-карликом к своему постоянному и благородному заказчику сообщением о поставке мума. Тихо проговорил Тадео, как только первая тройка проследовала мимо них и удалилась на значительное расстояние. Однако вторая группа доминиканцев не пропустила мага и его слугу. Они остановились, старший бросив взгляд на фигуру Тадео, Потное лицо и затравленные глаза Джузеппе заявил, «Мы представляем святую инквизицию. Прошу назвать свое имя, положение и род занятий. С превеликим удовольствием возьмите мое свидетельство святого отдела расследования еретической греховности, и оно вам ответит на все вопросы». заявил Тадео, передавая документ, выписанный комиссаром Инквизиции Джулио Ди Скрибаньи. Старший из монахов, развернув лист, и прочел текст, написанный ровным почерком. «Бойтесь Творца и воздайте хвалу Ему, ибо приближается час суда Его. Каждый, кто грешен, да будет наказан по заслугам, уведомляя церковные и светские власти». Дворянин провинции Калабрия, города Катанзаро, сеньор Арсино Ди Савелли служит в святом отделе расследования еретической греховности святой инквизиции при великом инквизиторе Рима. Сей сеньор исполняет обязанности полномочного секретаря при комиссаре инквизиции Джулио Ди Скрибаньи. Права сего служителя подтверждаю. Комиссар инквизиции Джулио Ди Скрибаньи. Далее следовал оттиск печати самого инквизитора. «А что произошло? Почему братья так обеспокоены? Не нужна ли моя помощь? Я здесь со слугой. Пара быстрых ног и сильных рук вам, наверное, не повредят?» – заботливо уточнил маг, как только ему вернули документ. Монахи промолчали, не отвечая на предложение. все еще подозрительно осматривая Таддео и Джузеппе. В этот момент мимо них проследовал наемный портшез, который несли четверо человек на длинных ручках. Поравнявшись с тадео окно этой носимой кареты несколько открылось, и из него выглянул человек, а вслед за ним и свирепая черная собачья морда с купированными ушами. Магу показалось, что в этот момент монахи несколько подтянулись и стали строже. Все это произошло только на короткий миг, но Тадеу успел заметить, что чей-то очень внимательный и проницательный взгляд оценил и запомнил его. «Бойтесь Творца и воздайте хвалу ему, ибо приближается час суда его. Каждый, кто грешен, «Да будет наказан по заслугам!» Вместо ответа на вопрос заявил старший монах и подал сигнал на движение. «Если вы, миссэр желаете что-то узнать, то уточните это в отделе борьбы с греховностью», на ходу пояснил второй, более молодой служитель церкви. Все трое доминиканцев быстро удалились в направлении предыдущих. Уже не оставалось никакого сомнения, что они следовали к тому месту, где находилась аптека с трупом карлика. «Почему они не ответили вам на вопрос? Вы же, как я понимаю, теперь очень важная птица? Или вашей власти не хватает, чтобы утереть нос этим обычным монахам?» — с удивлением уточнил слуга. «Это не обычные служители. Ты ошибаешься. Они из ордена иезуитов и служат в СТД». «Службе тайного дознания», — ответил Таддео. «А это еще кто такие?» — удивленно уточнил Джузеппе. «Помолчи, мне нужно подумать», — ответил маг. Далее, до самого трактира Гай, Юлий, Цезарь, они шли молча. И только когда оказались в своей комнате, Таддео спросил. «Что ты желаешь знать? Я, конечно, могу ничего и не говорить». но все-таки удовлетворю-творю любопытство. Тогда позвольте мне повторить свой вопрос, сеньор, вы убили аптекаря, Уго, за то, что он так навонял этим снадобьем? — недоуменно уточнил слуга, стоя посреди комнаты. — Присядь на стул и внимательно послушай. — Конечно, нет. Этот карлик хорошо понимал в травах. Может быть, даже он и настоящий аптекарь. или когда-то учился этому мастерству. Но только этот человек не тот, за кого себя выдает. Я никогда не видел настоящего Уга и не знаю, как он выглядит. Однако у меня был мудрый пароль, придуманный старым учителем Антонио, и я им воспользовался. «Ты понимаешь?» — уточнил Тадео. «Не совсем. Кто этот старец, Антонио?» уточнил Джузеппе, все больше раскрывая глаза от удивления. Таддео устало опустился на стул и начал свое повествование. «Антонио – это мой учитель, и он уже мертв. Забудь о нем. Я поясню тебе суть случившегося для того, чтобы ты при исполнении моих поручений никогда не попадал в просак. Сегодня я спас жизнь нам обоим». Но может настать время, и тебе придется сделать то же самое. Для этого надо овладеть хитростью применения тайных паролей. Слушай и запоминай. Когда я попросил у аптекаря цыганской датуры, он предложил мне настойку или порошок из его семени. Я пожелал порошок. При этом, если ты помнишь, карлик уточнил, сколько нужно этого порошка. Однако, согласно тайным договоренностям, настоящий Уго должен был категорически отказать мне по причине запрета на продажу. Эта трава еще называется травой дьявола, и поэтому не каждый аптекарь осмеливается держать подобное снадобье у себя в лавке, а если отдельно и продают, то только давно известным и проверенным клиентам. Когда я попросил аптекаря дать мне воск асофетиды, то он тоже должен был отказать мне. Опять же сославшись на его отсутствие, этот состав пряности называется чертов навоз. Он исключительно плохо пахнет и тоже запрещён инквизицией к продаже. Однако аптекарь и его дал мне. Подобное разве не доказательство тайной измены и подмены настоящего Уго? Когда карлик выпустил голубя, чтобы оповестить о нашем прибытии, я окончательно понял, что перед нами ряженый аптекарь. Скорее всего, он заподозрил нас в тех, кого ожидал. Затем посредством голубя вызвал монахов из службы тайного дознания. «Скажите, сеньор, а для чего вы разбросали вонючую приправу по аптеке?» – уточнил Джузеппе, весьма удивленный услышанным. Я раскидал воск асофетиды, заглушая нюх собаки. У меня есть сведения, что служба тайного дознания использует такое животное для выявления эритиков. Теперь ни одна собака не возьмет наш след. Но день еще не достиг своего окончания. Тебе придется потрудиться, Джузеппе. Работа не закончена, однако она будет желанной и радостной для тебя. ответил маг. «Что мне предстоит сделать?» Покорно, но не без особого желания к исполнению, уточнил Джузеппе. Тадеу тихо заявил. «Тебе необходимо пойти в харчевню, хорошенько поесть и выпить вина, а после этого найти понравившуюся тебе вчера вечером девицу Агату. Затем ты должен хорошенько удовлетворить свою грязную похоть, купив ее тело». «Я думаю, что она необычная служанка, таверния. Она глаза и уши хозяина таверны. После совокупления, расслабившись, ты расскажешь ей о своем прошлом и настоящем. Женщины всегда верят мужчинам, которые занимались с ними прелюбодеянием. Им кажется, что после этого они связаны». С мужчинами – единой цепью грехов сладострастия перед суровыми заповедями церкви. Прошлое придумай сам, а про настоящее расскажешь следующее. Не взначай, скажи ей о том, что мы с тобой действительно из города Катанзара, но никакие не путешественники, разыскивающие сбежавшую сестру. Признайся, что мы с тобой – брави, хорошо заработавшие на убийстве клиента. «Неугодного серьезным сеньорам с герцогскими гербами. И еще раз поговори про Нижнюю Субуру. Как живут там люди и что за район города? Расспроси девицу о хозяине, с кем приятельствует, каковы привычки. Как только ты все это сделаешь, удовлетворишь свою душу и живот, насладишься своим развратом и грехом, возвращайся в комнату и ложись спать». Деньги возьми из тех, что ты забрал у этого ряжного аптекаря. Столько, сколько считаешь нужным для этого мерзкого дела. Ты понял? Конечно, и я все сделаю, — с радостью ответил слуга. Джузеппе сразу воспрял, его настроение улучшилось. Теперь ему платили за то, чтобы он хорошо ел, занимался развратом и грехом. Об этом он раньше и мечтать не мог. Слуга немедленно, без лишних вопросов, направился исполнять поручение господина, взяв значительную сумму денег из тех, что были им похищены у трупа. Тадео, оставшись один, приступил к подготовке общения с одним из демонов Инферналис. Он закрыл дверь на крючок, пододвинул к ней шкаф, чтобы воспрепятствовать случайному вторжению. Затем нарисовал черным углем на полу комнаты большой равнобедренный треугольник, один из углов которого смотрел на восток. Тот, кого он вызывал, должен был прийти именно оттуда. В этом же направлении, на локоть отступив от угла, он изобразил и особую печать Сигил, приглашаемого демона. Кроме того, на каждом углу фигуры он начертал личные печати сигилы покровителей, на востоке – Люцифера, на севере – рыжеволосый Лилит, на юге – своего черного ангела-хранителя, герцога Баалберита, архивариуса и нотариуса Ада. Они должны были защитить его от вызываемого демона, подчиненного им». Сам, взяв чётки, состоящие из 109 полукруглых камушков, овальных шариков из разных пород деревьев и костей животных, вошел в треугольник. Затем нарисовал три круга вокруг первоначальной фигуры, огородив себя магическими символами и создав территорию безопасности. Тадео поставил напротив каждого угла по черной неосвещенной свече и зажег их. Теперь он был готов к приглашению гостя из ада. Маг расположился на коленях в центре этой геометрической фигуры и, перебирая четки, приступил к медитации. Через некоторое время прозвучали его заклинания. «О, сорок четвертый демон Инферналис, великий маркиз Шакс, командующий тридцатью легионами духов, приди в эту комнату». «Приди и выслушай меня. Ты лишаешь людей зрения, слуха и понимания реальности, погружая их в иллюзии. Ты можешь отыскать любого человека в тайных местах, темницах, на дне морском и среди камней гор. Ты способен сделать так, чтобы чужие тайны становились известны желающему их знать. Приди ко мне и помоги». Я должен найти мага Уго и попробовать спасти его. Во имя правителя Ада Люцифера, дай мне путь к исполнению моих желаний. Заклинаю тебя, приди и укажи путь. Тадео произнес эти заклинания тринадцать раз, обращаясь к демону преисподней, на чью помощь он рассчитывал. И тут случилось неожиданное. Пламя черных свечей, до последнего момента спокойное и ровное, вдруг изогнулось в неясной пляске. Оно то уходило в бок, как будто бы сильный ветер дул на свечи, то загоралось так ярко и сильно, что казалось порох сыплется сверху в огонь свечей, подкармливая их и давая силу. От этого на стенах комнаты появились смутные тени, формировавшие причудливые рисунки. В какой-то момент появилось изображение в виде человекообразного аиста в кожаном черном плаще с длинным клювом, сильными большими крыльями, стоящего на могучих перепончатых лапах. Перья аиста горели ярким жемчугом, переливаясь и зачаровывая. Лапы с длинными и острыми когтями сияли красным огнем. Тадео очень захотелось выйти из треугольника и потрогать крылья, но он справился с наваждением и остался на месте. Эта странная птица была увешана разными кинжалами от груди до пояса. Вдруг пламя свечей вновь затрепетало, изображение птицы исчезло, а на смену ему появился человеческий силуэт, видимый только по поясу. Магу показалось, что на него глядит прямо из стены мужчина среднего телосложения, с темной кожей и короткими синими волосами. Его руки, сплошь в перстнях, были сложены на груди. Тадео понял, что великий маркиз Шакс посетил его. Взгляд демона манил мага и заставлял выйти из безопасного пространства. Демон подмигнул Тадео. а темнокожее лицо озарилось улыбкой и рассыпалось в смехе, демонстрируя жемчужные зубы. Дыхание мага стало учащенным, сердце начало колотиться в груди. Тадео поддался этому наваждению и уже встал с колен, собираясь сделать шаг вперед, навстречу демону. Однако вдруг пламя свечи, что стояло у угла на восток, рядом с сигилом Люцифера, взметнулась вверх и затухла. Это означало предупреждение демону от самого правителя ада и упрек в недостойных действиях. Падший ангел запрещал маркизу Шаксу вредить Тадео. Магу сразу стало лучше, а лицо демона превратилось в голову птицы и медленно растворилось. Тадео услышал, как за пределами таверны вдруг задул сильный ветер. переросший в темный песчаный вихрь. Он пронесся по узкой улочке, набирая силу и впитывая в себя камни, песок, мусор, лежащий у обочин, и ударил всем этим стены таверны. Деревянное строение ответило обиженным скрипом и гулом. Некоторое время Таддео услышались многократные повторяющиеся слова. «Все извечно!» Жизнь совсем недолговечна. Желание наслаждений бесконечно. Трупы укажут путь, Что позволит врагов обмануть. Сейчас тюрьма твой удел. Будь разумен и смел. Найди лекаря, Потрошителя тел. Все извечно. Жизнь совсем недолговечна. Желание наслаждений. Маг задул оставшиеся свечи, Перешагнул через треугольник и круги, подошел к двери, отодвинул шкаф на место, убрал щеколду и, добравшись до своей скудной постели, упал на нее. Общение с демоном забрало все его физические и духовные силы. Глубокий сон тут же начал затягивать его в свои объятия. Но прежде чем уснуть, маг подумал, что демон очень скрытен и не особо желает помогать. Однако в его сонных мыслях неожиданно появился план, как попытаться найти мага Угу. С ним он и уснул. На полу комнаты так и остались свечи, изображения ритуальных фигур и непонятные символы, нарисованные углем.